Глава двадцатая. Проехавшись в такси по сияющему огнями ночному Парижу, я вернулась в отель около трех. На подушке лежала записка от Лукаса. «Не могу заснуть, пошёл прогуляться. Если что, звони, целую». Я проспала часов до восьми утра. Во всём теле чувствовалась приятная расслабленность и удовлетворение, как всегда после отличного секса. Лукас был хорош в постели, даже очень. Однако Арджуну удалось поднять планку ещё выше. На какое-то время я словно перестала существовать, превратившись в сгусток чистого физического удовольствия. А потом родилась заново. После этого секс-магия уже не казалась чем-то из разряда фантастики. Мой скептицизм таял с каждым днём, незаметно для меня самой. Грань между мистикой и реальностью становилась всё тоньше. Но, ну, конечно, Фрида говорит «с духами», почему бы и нет. И совершенно очевидно, что секс — форма магии. И, само собой, мне нужно бросить все силы на отчаянные поиски редкой книги, существование и эффективность которой вызывали большие сомнения. Приняв ванну, я оделась и вышла на улицу. Эйфория от недавнего секса еще не развеялась, книга была почти у нас в руках, а Париж радовал солнечной погодой. В прошлый раз мы приезжали сюда было мы еще до болезни. Весь временной промежуток между той поездкой и сегодняшним утром казался кошмарным сном, который, наконец, закончился. Я зашла позавтракать в турецкое кафе. И, сев за столик, первым делом написала Лукасу о событиях прошлой ночи. По крайней мере, о том, что касалось книги. Остальное можно будет рассказать при встрече. Сомневаюсь, что моя секс-эскопада оскорбила бы его чувства или вызвала ревность, но сообщать о ней в СМСки точно не стоило. На завтрак я выбрала яичницу с помидорами и зелёный салат, заправленный сладким гранатовым соусом. К заказу полагалась бесплатная корзинка с хлебом, ещё горячим, только что из печи. Хозяйка, турчанка примерно одного со мной возраста, то и дело подливала в крошечную чашку обжигающий чёрный чай с сахаром и мятой. Поначалу она показалась мне старой и неприветливой, но вскоре моё мнение поменялось. Разнеся заказы, хозяйка села у кассы и начала с кем-то переписываться в телефоне. Щеки её вспыхивали румянцем, на губах играла улыбка. С каждым новым сообщением она выглядела всё моложе и привлекательнее. По привычке я принялась мысленно прокручивать в голове бесконечный список дел. Получить рецепты... Отправить книги, ответить на письма, оплатить счета и так далее. Унылый литмотив последних лет. К счастью, сейчас рецептами и повседневными делами занимался Аве. В крайнем случае он всегда мог позвонить. Но пока лишь рапортовал в ежедневной переписке, что все в порядке. Счета я уже оплатила, книжный бизнес шел как по маслу. Впервые за долгие годы мне не нужно было ни о чем заботиться. Раньше проклятый список словно блокировал мое сознание, вытесняя все остальные мысли. Теперь у меня освободилось пространство для жизни. Доев завтрак, я получила сообщение от Лукаса. Из-за бессонницы он всю ночь бродил по Парижу, сказывалась смена часовых поясов. Мы договорились встретиться в гостинице около одиннадцати. На обратном пути я остановилась у витрины кондитерской, и в этот момент пришло электронное письмо от Имаджен. «Дорогая Лили, спасибо за вчерашний вечер. Нам было очень приятно с тобой познакомиться. Не возражаешь, если летом мы приедем к тебе в Нью-Йорк с ответным визитом? Я бы так хотела повидать была. неважно в каком он состоянии. Звони в любое время. Мадам М с радостью встретится с тобой по поводу книги. Она будет ожидать тебя к вечеру. Выезжай полуденным поездом. Инструкции прилагаю. Не пропадай. И... В приложении я нашла подробнейшую инструкцию, время и место отправления поезда, название станции прибытия и адрес дома мадам М в нескольких часах езды к югу от Парижа. Улицу Имаджин почему-то не написала. На душе было удивительно спокойно. Ни бессмысленной суеты, ни тревоги о муже или авы, ни волнений из-за предстоящей поездки. Я твердо знала — Если мне нужно попасть на юг Франции и встретиться с мадам М, это непременно случится. Словно бесстрашный капитан, книга вела наш корабль к заветному берегу, минуя рифы, течения и коварных сирен. А мы были лишь пассажирами.